Москва, кабинет Меркулова Итак, товарищ майор, я прочитал ваш рапорт. Понимаю, что вам пришлось столкнуться с хорошо подготовленной, технически укрепленной обороной противника. Я согласен с вашим выводом о том, что подобных мер предосторожности противник ранее не предпринимал. И у нас отсутствует опыт преодоления таких рубежей. Все так. Но, тем не менее, вопросы у меня все же остались. Я готов ответить на все ваши вопросы, товарищ народный комиссар. Это хорошо, товарищ майор, что у вас есть ответы на все мои вопросы. Тогда попрошу вас ответить на самый первый. Кого держали немцы в санатории? Вы говорили с этим человеком? Кто он? — И почему вокруг его личности возникает так много непонятного? Простите, товарищ народный комиссар, но вот именно на этот вопрос я не могу вам ответить в полной мере. Это, несомненно, наш человек. Доказательство может служить хотя бы тот факт, что он подорвал бункер, нанеся тем самым колоссальный урон немцам. К сожалению... Мое с ним общение длилось очень и очень недолго, но даже из этого я могу сделать твердый безошибочный вывод. Он знает о характере нашей деятельности, вернее, знал. «Вы абсолютно в этом уверены?» «Да, товарищ народный комиссар, абсолютно уверен. В самые первые минуты нашей встречи он безошибочно назвал мое имя и отчество. Согласитесь?» что даже в данном здании немного найдется людей настолько осведомленных. Он совершенно точно знает лейтенанта Барсову, не исключаю, что лично. Но это, кстати говоря, очень интересный факт. Барсова пишет, что по ее впечатлению, разговаривавший с ней по телефону человек, общался с ней ранее. Есть знакомая манера разговора. Привычка строить фразу. Да что я говорю? Вы и сами, товарищ майор, неоднократно сталкивались с фактом, что речь человека, которого вы видите в первый раз, вам знакома. Ученые называют это чувство дежавю. Уже видел. Так вот, у Барсова это самое дежавю. Встречаться уже второй раз. Не слишком ли часто? Не думаю, товарищ народный комиссар. Как вы знаете, обычных людей в нашем подразделении изначально нет. Каждый уникален по-своему. Вполне естественно, что такие люди привлекают в себе точно такие же, но находящихся вне нашей организации. Более того, я склонен думать, что такие встречи были не только в Барсовой. То есть вы хотите сказать, товарищ майор что ваши сотрудники сознательно скрывали от вас некоторые свои контакты? — Не так, товарищ народный комиссар. Я не исключаю того, что не все из них в должной мере смогли оценить необычность таких встреч. В конце концов, мы слишком мало знаем о некоторых особенностях человеческого организма. Мы долго сидели с товарищем Благовым, И каково ему было получить подтверждение своей правоты столь экстравагантным образом? Честно говоря, товарищ народный комиссар, он был в немалой степени потрясен. Скажу более, даже дар речи потерял. Ведь о его исследованиях знают настолько узкий круг людей, что я их свободно могу пересчитать по пальцам двух рук. И, кстати говоря... После некоторых раздумий товарищ Благов предложил один интересный вариант. А именно, он посоветовал нам покопаться в прошлом. Не исключено, как сказал Благов, что мы и ранее контактировали с подобными людьми. Но в силу каких-то причин эти контакты не были восприняты нами в должной степени серьезно. Нарком госбезопасности покатал по столу карандаш. «Ну, в какой-то мере я с вами даже соглашусь. Да, операция была чрезвычайно трудная. Не сомневаюсь, что ее последствия еще не осознаны нами в полной мере. Из всего произошедшего мы обязаны сделать самые серьезные выводы, и мы их сделаем». Поднял вверх указательный палец Меркулов. «В первую очередь хочу отметить, что ваша система подготовки кадров себя полностью оправдала. Достичь подобных результатов силами всего лишь усиленного взвода – это, знаете ли, далеко не каждому по плечу. Я уже подписал соответствующее распоряжение, которое направлено полковнику Чернову». Вы должны в самый кратчайший срок развернуть подготовку специалистов в больших масштабах, нежели это делалось вами ранее. Вся необходимая помощь вам будет оказана. Берлин. Тирпиц Уфер. Кабинет адмирала Канариса. Итак, Эрвин, наш уважаемый рейсфюрер вместе со своими высоконаучными консультантами благополучно сели в лужу как говорят наши оппоненты с той стороны канала они остались с непокрытой головой подобного кануфуза его заведение не испытывало уже очень и очень давно да эксцеленс до меня доходили самые разнообразные слухи об этом провале более того Проскочила информация, что среди людей Фюрера оказалось не все чисто и в плане иностранной агентуры. Лохузен вжидающе посмотрел на своего начальника. — Да, мой друг, в этом случае ваши информаторы оказались правы. Адмирал сжал губы и покивал. — Это не слухи. — Ну, как же так? Насколько я в курсе... СД привлекло к этой операции только самых проверенных людей. И предположить среди них наличие вражеского агента обязан был даже самый ленивый контрразведчик. Верить нельзя никому. Если не ошибаюсь, это слова самого Рейсфюрера. Не могу этого утверждать. Оставьте, Эрвин. Это несущественно. Гораздо важнее то, что среди сотрудников СД оказался кадровый офицер английской разведки. Ты не смотрите на меня настолько удивленными глазами. Я привык всегда отвечать за свои слова. Экселленс, такие утверждения вас могут потребовать доказательства. Адмирал фыркнул, вытащил из верхнего ящика стола пакет из плотной бумаги и бросил его на стол перед своим заместителем. «Прошу, вы будете первым, кто это увидит». Полковник надорвал конверт и вытащил из него лист бумаги и несколько фотографий. «Так, капитан Норман Меллори, сотрудник МИ-6, он же гаупштурфюрер Клаус Нерст, командир специального...» инженерного подразделения РЦХ. Ничего себе! Он внимательно рассмотрел прилагавшиеся фотографии. — Как вам удалось это получить, эксцеллендс? — Кавалерия святого Георгия, мой друг, исправно воюет не только на стороне староитян. Деньги любят все. Не стал исключением и данный случай. Но в свете этих сведений выходит, что взрыв на объекте тишина дело рук английской разведки, а как же нападающие? А что? Кого-то из них взяли живым, и он признался своей принадлежности к НКВД? Новость, Эрвин, я этого не знал. Экселенс, что вы собираетесь делать с этими сведениями? адмирал задумчиво побарабанил пальцами по столу трудно сказать долг честного немца обязывает меня доложить данные материалы туда палец канариса показал на потолок разумеется я понимаю что поставлю этим рейс в крайне неудобное положение. я готов рассмотреть все возможные варианты в конечном итоге Английский агент мертв, объект уничтожен, а человек, который находился там, бесследно исчез. Что же до судьбы покойного фон Хойдлера, то она никогда не занимала меня настолько серьезно, чтобы я готов был пожертвовать ради ее выяснения хоть чем-нибудь. Если вдруг на вас, совершенно случайным образом, разумеется, «Выйдут люди Рейсфюрера, вы можете высказать им мои сомнения по данному вопросу». «Как вы и понимаете, все это будет актуально в течение ближайших четырех-пяти дней. По истечении этого срока я, как честный офицер, обязан буду дать ход всем этим материалам».